Голова 970. -е. Талантливая речь. Эмли некоторое время следил за Эрнсом, но вскоре злость оставила его мысли. Эмли уставился на льющийся за окном веранды дождь. Он не мог не думать: как же мне наказать Эрнса? Он действовал по приказу или по внушению? Но всё равно это подло. Что до лорда Нипса, у меня сейчас недостаточно сил. Надо эти время «Я стану маркизом или герцогом, вот тогда он за всё заплатит!» Месмак уже была в руинах замка. Не зная, отправлял ли Сангин Лорд Нипс, чтобы за всем проследить. Судя по рассказам Мисс Мака, словам мистера Шута, скорее всего, за ней никто не следил. Может, Лорд Нипс никого туда и не отправлял? Но в чём смысл подобной проверки? Или, может быть, они по какой-то причине не смогли вовремя быть у замка? Эммлин Уайт почувствовал, что ему нужно с кем-то посоветоваться, как ему лучше наказать Эрнса, у него не было подобного опыта. Первым кандидатом, инстинктивно пришедшим ему на ум, был мистер Висельник. Старший член клуба демонстрировал опыт в самых разных вопросах, на него можно было положиться, и никто из членов клуба в нём не разочаровывался. Засомневавшись, Эмлин вычеркнул эту мысль, это было внутреннее дело Сангина, советоваться с членами клуба, перед тем, как он получит ответ, «Значит, утратить гордость и честное имя Сангина». «По этой же причине он исключил мистера мира». эмлен предполагал, что тот может сказать «Уничтожь его!» «Не стоит так далеко заходить!» Мысленно пробормотал Эммлин. Бесцельно следуя за Эрнсом, Эммлин начал рассматривать кандидатов из реального мира. эмлен осознал, что ему не искал выбирать, у него почти не было друзей. Исключая родителей, которые также были Сангина, У него на уме осталось только два человека. Это были отец Утравски и детектив Шерлок Мариарти, весьма таинственный и изобретательный. Шерлок ещё не вернулся в Бэклэнд, а с Утравским можно будет поговорить завтра. Но нельзя вот так сразу. Эмлин решился, опередив Эрнса, который сейчас был в лавке с часами, Эмлин направился в конец скрытой веранды, где стояли извозчики. Забравшись в карету, Эмлин почувствовал, как завертелись колёса, Посмотрев в окно, он увидел текущие по стеклу капли, оставляющие после себя дорожку воды. Он едва различал, куда они едут. Одри отвела взгляд от дождя за стеклом кареты и посмотрела на свою горничную, Анну, молча переглянувшись со Сьюзи. Её глаза, выражение её лица и не столь очевидные жесты, казалось, они говорили «Мы почти дома, я немного нервничаю». На полу карета Сьюзи завиляла хвостом и лапы поправила очки в золотистой оправе у её шеи. Эти её жесты вместе с изменениями в теле, сердце и разума, казалось, хотели сказать «Не волнуйся, это всего лишь мисс Скаланта, она психиатр, но только телепат. Она не сможет понять твою ложь». Кивнув, Одри смотрела, как карета заезжает на территорию роскошного поместья Графа Холл и останавливается у крутого подъезда. С тех самых пор, как она присоединилась к благотворительному фонду, то куда меньше времени проводило дома. Одри хотела встретиться с мисс Аскаланты в здании фонда, но так как мистер Дантес отправился на Южный континент, и его сейчас не было в здании, в этом не было необходимости. Одри встретила мисс Аскаланты в собственном кабинете. У мисса Аскаланты по-прежнему было кукольное личико и не спадающие детали волосы. «Я должна извиниться. Я была занята, посещая друзей после своего возвращения в Бэклэнд, и работа в фонде не давала нам встретиться до этого дня». Попросив Сьюзи остаться, Одри элегантно поклонилась, сопроводив поклон извинениями. Она сделала это намеренно, затянув встречу на месяц, Одри делала правдоподобнее усвоение зелья психиатра и своё продвижение до гипнотизёра. Подобное можно ожидать от гения, и в этом нет ничего необычного. Мисс Аскаланта, не задумываясь, тоже поприветствовала Одри. — Я слышала, вы очень заняты с детьми, которые очень хотят учиться. Ваши достоинства сияют ярче бриллиантов. Одри предложила миссу Скаланты присесть и сама последовала её примеру. «Я никогда не видела таких ситуаций. Голос внутри меня понуждает хоть что-нибудь сделать. Если у вас есть время и возможность, можете присоединиться к нам, посетить школы. Там вы увидите, что испытывает большинство детей в нашем мире». Одри иронично усмехнулась. «Прошу меня извинить. Подобное уже вошло меня в привычку. Я хочу, чтобы как можно больше богатых и благородных участвовали в благотворительности». «Надеюсь, с их пожертвованиями мы поможем даже большему числу детей». От слов Фодри, миссис Каланты почувствовала себя немного неуютно. «Я согласна. Я пожертвую благотворительный фонд. Нет, я же не принуждаю вас жертвовать. Все должно быть от чистого сердца, добровольно. Я лишь хочу, чтобы вы все сами увидели и рассказали людям вокруг себя об этих детях и их будущем, включая психологических алхимиков». Одри покачала головой и словно отказалась от предложения мисс Эскаланта. «Хорошо». Сперва кивнув Эскаланта и почувствовала нелепость их разговора. Мисс Одри хотела получить пожертвование от психологических алхимиков. Но это была тайная, мистическая и подпольная организация. Это ничем не отличилось от пожертвований Ордена Авроры. Одри не продолжила тему с фондом. Вместо этого она сказала. «Мисс Эскаланта, я должна вам кое-что сообщить». «Что?» Эскаланта прочитала в эмоциях Одри торжественность, радость и гордость. Одри улыбнулась. «Я стала гипнотизёром!» Эскаланта заподозрила, что Одри её загипнотизировала. Хотя Эскаланта знала, что Одри уже получала формулу гипнотизёра, но как давно это было? «Вы должны понять, что я не лгу. Одри ещё раз улыбнулась. Только тогда Эскаланта пришла в чувство и, удивившись, засомневалась. «Вы, кажется, совершили нечто необычное?» «Достаточно обычной смелости в некоторых вопросах». Эти слова не могли быть более правдивыми, чем они были. Мисс Эскаланта нахмурилась и засомневалась. «Вы хотите получить формулу пятой последовательности?» «Да. Что я должна для этого сделать? Или сколько нужно за неё заплатить?» Одри не скрывала свои мотивы. Мисс Эскаланта посмотрела на красивую зеленоглазую блондинку перед собой и задумалась. «Не мне решать». «Я доложу и попробую организовать вам встречу со Стефаном и Гилбертом». Она намекала на психиатра и художника-ювелира Гилберта Лукарда и торговца мебелью Стефана Хемперста. Очевидно, в этой группе алхимиков мисс скаланта занимала подчинённое положение. Одри не удивила реакция мисс Эскаланта, но это не означало, что для неё не будет проблем. В любой подпольной организации уделялось большое значение желающим продвинуться потусторонним шестой последовательности — То же самое, даже ещё в большей степени, считалось нормой и для церквей. Подобные потусторонние могли общаться с важными фигурами. А значит, став гипнотизёром, Одри стала элитой среднего ранга психологических алхимиков. Её следующей целью будет вплотную подойти к высшему рангу. Человеком, с которым она хотела встретиться, должен был быть советник совета психологических алхимиков, а не как не Стефан или Гилберт. Одри умышленно продемонстрировала собственное неудовольствие. Заметив это, мисс Эскаланты поспешила объясниться. «Стефан и Гилберт должны всё проверить перед встрече с советником. С вашим текущим уровнем — это вы должны возглавить отряд и привлекать новых членов. Но, учитывая личность, статус и ежедневные обязанности, мы отказались от этого плана из опасения, что это повлияет на вашу жизнь». «Советник. Интересно, сколько их тут? В Бэкленде. Может быть, это консультант королевской семьи Хвин Рэмбис?» Одри кивнула. «Понимаю». «Я подожду». Одрес сменила тему полюбопытствовав. «Мисс Эскаланте, а вы знаете название пятой последовательности пути зрителя?» Услышав столь простой вопрос от этой аристократичной зеленоглазой блондинки, Эскаланте мысленно облегчённо вздохнула. «Я как-то слышала, что Гилберт называл её «сноходец». «Сноходец». «Или, может быть, сон — это просто синоним?» «Если быть точным, бессознательный путешественник». Одри не скрывала своей задумчивости, а потом начала спрашивать о психологии по другим темам. После того, как миссис Каланта осталась у них на ужин, Одри проводила своего учителя к двери, где та села в карету. В это время снаружи было темно, шёл дождь и ревел ветер. Под завывание ветра сквозь дождь по безопасному морскому маршруту шло парусно-паровое судно с туристами на борту. Колейн уже оставил Южный континент и как дуэйн Дантес возвращался в бухту Десси. Он неожиданно проснулся от качки направился к иллюминатору своей каюты первокласса. За пеленой дождя виднелись паруса огромного корабля. С рей, длиной под сотни метров, свисали фонари. А на палубе стоял изъеденный временем трон, двух или трёх метров высотой, стоящий спинкой к надстройки. На ней никого не было. Это был символ тёмного императора, короля пяти морей Наста.